25. Глава. Подготовка к Кельтской Олимпиаде проводилась с размахом. Попаданец вспомнил наработки шоу-бизнеса из 21 века, используя их с переменным успехом. Не все из них годились, скорее даже наоборот, большая часть идей неприменима по тем или иным причинам. Несмотря на все препятствия, дело потихонечку двигалось. У городских властей арендовали здоровенный пустырь неподалеку от Манхэттенского колледжа, печатались заметки в газетах, расклеивались листовки. Олимпиаду решили проводить не только в бригаде, но и среди всех желающих. Считаешь себя кельтом? Добро пожаловать. Забавно, но записалось достаточно много немцев, поляков и даже англосаксов. Судя по всему, людям настолько хотелось поучаствовать в грандиозном спортивном мероприятии, что они напрочь забыли неприязнь к ирлашкам. Фреда, как неофита кельтского мира, такая двуличность страшно раздражала, но остальные офицеры Ира не разделяли его нетерпимость и откровенно развлекались некоторыми заявками. Свободная служба время, разумеется. Вот еще. Патрик вытащил очередное письмо от претендента. Так, это опустим, вот. Пишет вам дая Захария Смит. Предки мои из Диваншира приехали давно уже. Кто они были, знать не могу. Дедушка все время завирался, особливо, ежели пьяный был. Кем он только их не называл. Как-то до того забрался, что аж ублюдком Стюарта своего деда назвал. Потому и кельтами очень даже могли быть, по крайней мере, дед мой пил так, что даже Ирлашек перепивал не раз. «Пить я умею них уже деда, на кулачка драться моста, то, что хочу, тоже значит. С приветом, возможный кельт Джебедая Захария Смит». Писем такого рода полно, потенциальные участники напирали все больше на свое мастерство кулачных бойцов или силушку богатырскую, приводя подчас довольно экзотические аргументы, почему претендента нужно непременно взять». Кейси даже пришлось выделить нескольких авторитетных бойцов Ира, славных своими кулачными и силовыми достижениями, чтобы отсеивать претендентов, не пропуская никчемушных похвалов. Может, все-таки проведем отдельно кельтский бокс, а отдельно английский, — предложил Аластер, — очень уж много желающих. «А — -а -а, махнул попаданец, — давай, к этому и шло. — Странно, пишем же постоянно, что денежных призов не предвидится, и что все вырученные средства пойдут на счет бригады. — Денежных. Бред покачал головой, удивляясь непониманию друга. «А медали, значки участникам? Такими вещами еще внуки хвастать будут». Алекс скривился. Это он не учел, перестарался малость. Чем дальше, тем больше мероприятий выходило за рамки полковых и даже городских соревнований. Претенденты привали даже из других штатов. «Ну что, на пустырь?» — предложил он. «Посмотрим на первые отборочные». По случаю выходного дня бригада отдыхала. А при штабе дежурных отправились в колледжу. Кто на повозках, а кто и верхом. Сам поводанец верхом, по настоянию Летруа. Верховая езда давалась ему плохо. Бывший студент никак не мог почувствовать лошадь. Потому и передвигался все больше верхом. Прокачивал очень востребованный в эти времена навык. Сквозь густую толпу пробились не без труда. На благороженном пустыре обгородили территорию размером чуть побольше футбольного поля, где и проходили соревнования. Здесь находилась не только большая часть бригады Кельтига, но и никак не меньше пяти тысяч зрителей, толпящихся с ограждениями. Что они при этом видели, остается загадкой. Более-менее удобные места поближе и на воззвученностях оккупировали солдаты из бригады и члены Ира, и надевшие мундиры, так что добрая половина зевак довольствовалась громкими комментариями. Как ни странно, но народу хватало и этого. Офицеров пропустили на одну из группы скалоченных судейских трибун. Отборочные соревнования шли сразу по нескольким дисциплинам, потому и судей много. 162 фунта. объявил стоящий на весах боец очередному претенденту. Равнехонько. А если я бороться захочу с теми, кто тяжелее меня, озадаченно переспосил туповатый борец? Нельзя. Терпеливо объяснял боец в кельтике, на эту должность за внушительные габариты и недюжинные терпения. Только в своей весовой категории. Чего это так? Не понимал претендент, немолодой молодой уже грузноватый мужчина с роскошными усами и бакенбардами. Всегда же боксировали и воролись кто с кем, без оглядки. Так интересней. Если разница в большая, то ты его просто весом и задавишь, так ведь? Ну? А может, найдется какой шустрый малый из тех, у кого силушка и не очень, зато верткий, как черт? Есть ведь такие, верно? Ну да. Билли Весп, что по соседству живет. Есть и другие парни. Вот пусть с такими шустриками и борются. Шустриками? Ха-ха, но ты и сказанул. А вообще, верно ведь, били ловок чертяка. Так-то я его задавлю, а ему тоже ведь хочется молодчество показать. А, ясно, это вы молодцы. Посветленный претендент ушел к борцовскому помосту, готовится к схватке. А стоящий у весового боец в кельтике еле заметно вздохнул, покосился настоящий подвергом начальства и проучал негромко. Каждый второй ведь, как будто их мама головой на камне рожала. Переготовились, раздался неподалеку зычный голос. «Старт!» Претенденты начали забег на 300 ярдов с препятствиями, включавшими в себя несколько барьеров разной высоты и ширины, парочку рвов и валов, то есть препятствия, которые могут встретиться на поле боя. «Позорище!» — пробормотал по себе Алекс. «Бегуны бежали безобразно, некоторые даже останавливались отдышаться». Впрочем, читал он как-то, что олимпийские рекорды начала двадцатого века зачастую не тянут даже на юниорский третий разряд первого века. А ведь это уже были или будут. Вполне серьезные международные соревнования, на которых состязались какие-никакие, но атлеты. Здесь же для обычных работяг, в общем-то, и нормально. Особенно, если учесть поголовные пристасти к табаку и алкоголю. Джимми, Джимми Мясник! Попадание споянулся в сторону сектора силачей, где известный в Бруклине силач Джимми Маккой примирился к наковальне. ра Заорал бородатый здоровяк, страшно кучу голоса, и кидая на ковальню. Толпа восторженно завопила, а попаданец удивленно покачал головой. Мясник показал приличный результат. На международный уровень в силовом экстриме полет на ковальне не потянул бы, но где-нибудь на региональном очень даже. А ведь это обычный мясник, который вряд ли чем-то занимается. А ведь и неплохо, негромко проучал Летруа с грассирующим французским акцентом, выпустив густой клуб дыма из своей неизменной трубки. Народу вон сколько. По будням, насколько я помню, соревнования только по вечерам и сильно попроще, так? Значит, к следующим выходным народу будет побольше, разве-ка так в два? А к началу соревнований ажиотаж будет страшный. Ожидаем, разулыбался довольный Алекс, ценивший мнение француза, чем дальше, тем больше. Вон в толпе уже разносчики снуют. Мы же пустырь арендовали по всем правилам, так что им приходится платить нам за право торговли. немного много ни мало, десятую долю с прибыли. Да и торговцы все из наших, ирландцы из рабочих кварталов, пусть подрабатывают. — Не боюсь ты, что обманут? — с интересом спросил Жермен. — Нет, вокруг глаз полно, да и выручка идет не мне в карман, а на полк. Если обманут, то совсем чутка. На это плюнуть можно. Майор кивнул, причем у попаданца сложилось ощущение, что он сдал очередной экзамен придирчивому преподавателю. Алекс уже вложил в соревнование порядка 500 долларов, и понадобится еще как минимум столько же, зато и размах. По местным меркам – ого-го. Кубки, медали, значки, заказаны в типографии почетной грамоты, А ведь нужно еще оплатить работу медика во время соревнований. Очень недешевое удовольствие. Здесь выручил Рудольф Вандерберг, сидя со студентами-медиками из Колумбийского колледжа. Студентам практика, места в первых рядах и угощения в купе с относительно скромными гонорарами. Поскольку обошлись бы настоящие врачи, мозг бывшего студента отказался даже подсчитывать такие суммы. Думается, что и сам голландец позаработал на этом, по крайней мере, моральный авторитет среди студентов Рудольф точно заработал. Вот, кстати, еще один друг в перспективе. Бывший курьер, а ныне полноправный клерк в адвокатской конторе, оказался надево симпатичным человеком для своих. Попаданец уже привык к делению на своих и чужих. Поначалу диковато было слушать откровения некоторых англосаксов из не самых простых семей, хвастающихся по пьяной лавочке кисетами для табака из кожи индейцев, Которых они собственноручно и убили. Особым шиком считался кисет или футляр для очковой с кожи, созданной из синтимных органов. При этом для своих они готовы на многое, в том числе и на самопожертвования. Янки еще не выродились. А индейцы, но ну, это же животные, всем известно, кисеты с футлярами ценные трофеи, доказательство удали и молодчества охотника до бывшего опасного зверя. Индейские головы над каменной полкой — это уже перебор, ведь их нормально не выделать. Один черт такие хари получится, что по пьяной лавочке испугаться можно. А кожа? Ну так на шкуры животных пальцев никто не тычет. Память об интересной охоте, что ж не ней такого? Рудольф, благодаря несчастливой судьбе, по человечней англосаксов из семей среднего и высшего класса. Но и у него хватает откровенно нацистских замашек, коробивших попаданцев. А куда деваться-то? Мир такой, интернационализмом и толерантностью пока даже не пахнет, как воспитали. Много на все это денег ушло, спросил негромко Фред по праву почти кузена. Офицеры, вроде как случайно тершиеся рядом, моментально притихли. Чуть больше 500 долларов, честно ответил Факадан, с трудом сдержав понимающую, но ну, любопытно парнем чего уж там усмешку. Ирландцы аж прижухли, парочка лейтенантов даже головы в плечи втянули, пораженные колоссальной суммой. Да, много. Но Алекс уже начал понимать, что вложение в имидж при некоторой удаче можно вернуть с лихвой. Со свадьбой же удачно получилось. Так и здесь. Реклама вышла нешуточной. Ира, бригаде Кельтика, ирландцам вообще, и ему в частности. Будут ставить его пьесы. Да и не только пьесы. он некоторые политики уже проплатили Ира помощь в избирательных кампаниях или в продвижении каких-то нужных им законов. И пусть с этих денег лично ему не пошло ни цента, все ушло на спортивные клубы в ирландских кварталах, но кто знает. Саш настолько хорошо поставлена система лоббирования, что ему не придется пачкать руки деньгами. Хвалебная рецензия в газетах на новую пьесу, скидка при ремонте дома, снисхождение при поступлении в колледж нужного человека. Придумать можно очень и очень многое, а умаление чести Ира все равно станет продвигать и поддерживать только те законы, которые выгодны их движению крайне в случае не противоречит убеждениям. Если при этом можно получить какие-то материальные блага, отказываться глупо, хотя бы потому, что идеалистов боятся. Сейчас ему всего 19, а уже какое-никакое, но имя в артистической среде, громкая заявка на политическое будущее. Осталось только вернуться с войны живым, не вляпавшись при этом в нехорошую историю, и будущее обеспечено. Ра! донесся до Алекса рокот с трибун, сменившийся восторженными воплями и не слишком дружными кричалками. Соревнование по борьбе пользуются бешеным успехом, пусть это всего лишь одна восьмая финала, но трибуны полны. Сколоченные из досок многоярусные трибуны заполнены до отказа. Бесплатные места и вовсе. Яблоку негде упасть, это не привлечение, люди стояли плотно, плечо к плечу. Бойцы кетики, свободные от дежурств и нарядов, гражданские члены ИРА, Члены их семей, все они смотрят соревнования бесплатно. Прочие от 1 до 5 центов, в зависимости от места. И ведь выкупили билеты на неделю вперед. Алекс вздохнул. Он крепко облажался, не продумав некоторые мелочи. В итоге ночью пришлось сдвигать трибуны при свете фонарей и костров. Не проводить же ворцовские соревнования на стадионе больше футбольного поля. Что там разглядели бы зрители. На сегодня обошлись сдвинутыми трибунами. Но прямо сейчас плотники сколочивают новые, а рабочие готовят площадку. Будет теперь два временных стадиона. Побольше для легкоатлетических соревнований. и Поменьше для борцов, боксеров и силачей. Снова траты, благопотратиться, пришлось только на материалы и доставку. Рабочие силы бесплатные. «Сколько — Сколько? — спросил сидящий рядом Фред подрагивающим голосом. — 900 чистыми собрали. Я тебе уже говорил с ноткой раздражения, — ответил Алекс. — Слушал бы и слушал. Мечтательно сказал друг под офицеров, сидевших тут же на трибуне для организаторов. Доходы и правда обещали оказаться куда больше, чем мечталось. Деньги за места на трибунах, деньги с торговцев за разрешение торговать, букмекеры, памятные кружки, ложки, значки и прочие дребедень для зрителей. Сувениры, к слову, раскупали особенно охотно, тем паче, что попаданец сделал ход конем и заказал сувениры не только типа Первой Кельтской Олимпиады, но и я сидел так близко, что под борцов долетал до меня. Последние особенно охотно брали студенты, понимающие юмор нарочито пафосной нелепой фразой и домохозяйки, которые этот юмор не понимали. Женщины воспринимали борцовские схватки, проводимые по правилам Грэплинга, как грандиозное эротическое шоу. Подумать только, мускулистые мужчины в трико, ах, руки видны, а иногда и грудь. С учетом того, что женщин на такие соревнования ранее не пускали, и правда, прямо-таки тарзан шоу. Решение пустить женщин продавил попаданец, искренне не понимающий, чего же здесь такого. В общем-то, зря продавил, в итоге Кельская Олимпиада прибыла в глазах средневысшего класса некий оттенок скобрезности, едва ли не пошлости. И это при том, что на такие соревнования допускались только замужние дамы. Иначе даже соратники не понимали. А идея допустить женщин в качестве зрителей еще и на боксерские соревнования и вовсе получилась шоковой. Ханжество, по мнению попаданца, новый, увы, четыре голоса против одного, даже Фред голосовал за запрет. «Том О'Маллиган побеждает в схватке с Дэйвом О'Лири», — заорал истошно комментатор из ярмарочных зазывал. «Какая схватка была! Это не люди, это полубоги, титаны, богатыри и стародавних легенд. Аплодисменты парням, порадовавшим нас совершенно потрясающей борьбой». На по мосту выскочили танцоры, начал выделывать коленца джиги под задорную музыку. Ненадолго. Ровно настолько, чтобы разгоряченные зрители могли обсудить закончившуюся схватку, но не успели остыть. На помост выходит Джим Хейли, поприветствуем нашего славного силача. Парень приехал к нам из Чикаго, где прославился как один из самых сильных людей города. Его противник... Ажиотаж вокруг Олимпиады нарастал с каждым днем. Виной тому даже не столько рекламы, сколько массовых состязаний. Подумать только. Больше 500 участников. Бег на разные дистанции, прыжки, интереснейшие силовые состязания и, главное, бокс. Здесь один единственный бой именитых боксеров становился событием, о котором говорили неделями, а тут десятки боев. Вдобавок, аж две разновидности бокса, подумать только, оценили и весовые категории. А уж когда пошел черед первых награждений, сколько людей получили медалей. И ведь у каждого родня знакомые соседи все они подарили интерес к Олимпиаде, делали ее одновременно очень масштабной и домашней. Единственное, что омрачало проведение соревнований, так это климат. Пусть в начале апреля Нью-Йорк — весьма теплое и уютное местечко, но вот близость океана и своеобразные розы ветров сказывались. Если шторм, доморощенные синоптики еще способны предсказать, то вот дожди были унылой обыденностью. Мелкий теплый дождь — еще ладно, а проливной — до разгар соревнований по бегу на три мили. Одни продолжили бежать по лужам, оскальзываясь в грязи, другие решили переждать. И какие потом разразились скандалы с награждениями. Но, в общем-то, к подобным скандалам готовились, да и народ отнесся к промашкам организаторов снисходительно. Понимали, что столь крупные соревнования, да еще и проводящиеся впервые, просто не могут пройти гладко. Именно из-за дождей полуфинальные и финальные схватки в боксе и борьбе проводили в театре Бауэри. Нельзя назвать сцену идеальной ареной, но за неимением лучшего. Оливье Данбар разрывается комментатор. Прославленный мастер английского бокса десятки боев с именичащими бойцами, которых он почти не знал поражений. Синим углу Логан Отул из бригады Кельтика. Логан не может похвастаться столь громкой славой, да и боксом занимается меньше года. Но он честно прошел все бои, в которых вышел победителем. Данбар, Данбар, Логан, Логан, Отул. Оба боксера уже завоевали золотые медали Олимпиады в легком весе и являются признанными чемпионами. Теперь, по многочисленным просьбам ценителей, мы проведем схватку между бойцами двух таких разных, но интереснейших школ кулачного боя – английской и кельтской. Господа, сегодня перед вами пройдут бои века, не побоюсь этих слов. Лучшие бойцы континента сразятся друг с другом на ваших глазах. И впервые в мире в бою сойдутся представители разных школ. К бою! Зрители взревели, беснуясь от восторга. Здесь и сейчас нет богачей, заплативших до 25 долларов за особо удачное место, и профсоюзных активистов в перемешку с офицерами и сержантами ИРА, которым эти места достались бесплатно, только ценители кулачного боя. Поскольку правила английского и кельтского бокса заметно отличались, волевым решением Факадан слегка смешал правила. Так отказались от перчаток, привычных в кельтском боксе, но оставили бинты. Вели раунды по три минуты, а не до падения, как в английском. Наконец ограничили число этих раундов девятью. Бойцы встали в стойки, и по звуку гонга начали бой. Осторожно, очень осторожно. Логан начал прощупать Оливье длинными хлёсткими выпадами, слевой. Тот уклонялся, что неплохо получалось, из-за широко расставленных ног и откинутого назад торса. Но зато и в ответ ничего не мог сделать. Работа ног в кельтском боксе куда как получше. Оливье попытался лягнуть, но Логан отскочил и подсек опорную ногу, ударив по щиколотке. Такие моменты специально отрабатывали, пусть в чистом керцком боксе это не применяется, но на улице вполне, а для улицы бойцов и готовили. Позвенел гонг, и бойцы неохотно разошлись по углам. Через минуту снова сошлись, и Логан начал скакать вокруг противника, с легкостью уклоняясь от ударов ногами и от попыток провести бросок. «Открылся!» — заорал Алекс, сидевший с самой сцены, на которой и происходил бой. «Шаг, уклон вперед и по печени, в челюсть теперь, боковым!» Логан, привычный слушать тренера, на автомате проделал все сказанное, и оливье скучился на полу Ринка, не в силах даже разогнуться. Через канаты прискочил студент-медик, проверяя зрачок у оноклуатированного. «Все!» — громко сказал он, пытаясь переключать шум. «Готов!» Из четырех боев три закончились безоговорочной победой адептов кельтского бокса. А победивший англичанин средний вес и сам продемонстрировал сперва позаимственную технику кельтского бокса, а затем отменную технику савата. Так что победа англичанина получилась достаточно сомнительной. Зрители выходили из театра в двойственных чувствах. С одной стороны, они стали свидетелями интереснейших боев, о которых можно будет рассказывать и десятки лет спустя, с другой – проклятые ирлашки. Офицеры и сержанты Ира остались в Бауэре, собравшись на сцене. Один за другим начали носить мешки с деньгами, усыпая их на растерянный холст. Начался подсчет прибыли, и через полчаса кейси объявил сдавленным голосом нервно тира вспотевший лоб подрагивающей рукой. 9 325 долларов и 7 центов за сегодняшний вечер. Вместе с деньгами на Олимпиаду у нас имеется 34 два доллара ровно. Собранные деньги пошли на строительство дешевого, многоквартирного жилья в медовых покоях, заселить в которой предполагалось прежде всего своих то есть ирландцев из Кельтики и Ира. Квартплата предполагалась минимальной, а доходы от нее должны пойти на содержание дома и ряд благотворительных проектов Ира. Попаданец потерял на Олимпиаде чуть меньше полутора тысяч долларов, но приобрел колоссальный авторитет. По его мнению, сделка оказалась удачной.